Обстоятельства, связанные с этим случаем, очень просты. Сэр Чарльз Баскервилл имел обыкновение перед сном прогуливаться по знаменитой Тисовой аллее. Барриморы свидетельствовали о такой привычке его. 14 мая сэр Чарльз объявил о своем намерении ехать на другой день в Лондон и приказал Барримору уложить вещи. Вечером он отправился на свою обыкновенную ночную прогулку, в продолжении которой имел привычку курить сигару. С этой прогулки ему не суждено было вернуться. В двенадцать часов ночи, видя, что дверь в переднюю все еще открыта, Барримор стал беспокоиться и, засветив фонарь, отправился на поиски своего господина. День был сырой, и следы сэра Чарльза были ясно видны на лее. На полпути по этой аллее есть калитка, выходящая на болото. Видно было, что сэр Чарльз останавливался тут ненадолго, затем продолжал свою прогулку по аллее, и в самом конце ее было найдено его тело. Тут есть один только необъяснимый факт, а именно — Показания Барри Мора о том, что за калиткой следы шагов сэра Чарльза изменили свой характер, и, казалось бы, он шел не полной ступней, а только на носках. Некто Мерфи, цыган-барышник, находился в то время на болоте, недалеко от калитки, но, по собственному его признанию, он был мертвецки пьян. Он заявил, что слышал крики, но не был в состоянии определить, откуда они шли. На теле сэра Чарльза не было обнаружено никаких знаков насилия, и хотя свидетельство доктора указывало на невероятное почти искажение лица, настолько сильное, что доктор Мортимер сразу не узнал своего друга и пациента, но было выяснено, что такой симптом бывает в случаях удушья и смерти от пролича сердца. Такое объяснение было дано при вскрытии, доказавшем, что сэр Чарльз давно страдал органическим пороком сердца, и следователь постановил свое решение на основании медицинских показаний. «Хорошо, что все так объяснилось, потому что крайне важно, чтобы наследник сэра Чарльза поселился в замке и продолжал доброе дело, столь грустно прерванное». И если бы прозаический вывод следователя не положил конца романическим историям, которые нашептывались по поводу этой смерти, то трудно было бы найти владетеля для Баскервилля. Говорят, что ближайший родственник и наследник сэр Генри Баскервиль, сын младшего брата сэра Чарльза. По последним известиям, молодой человек был в Америке, и теперь собираются сведения о нем – для того, чтобы иметь возможность сообщить ему о его наследстве. Доктор Мортимер сложил газету и положил ее обратно в карман.